Часть 2. Вымя. Я рано выучился читать, ещё в детском саду, и ничуть не жалею. Помню, вокруг всё было непонятно. Какие-то странные предметы, люди, которые вслух что-то говорили. Приходилось постоянно напрягать мысли. А книги меня от этого избавляли. Едва я их открывал, они тут же начинали думать за меня. На душе становилось легко и приятно и мир сразу переставал казаться новым и тревожным. Правда, у меня очень скоро испортилось зрение, но книги я всё равно не бросил. Я даже сделался преподавателем литературы. Вернее, меня таким сделали мои родители. И суть моей работы заключается в том, чтобы заставлять людей побольше читать. У отца в детстве всё было по-другому. Его ничего не заставляли делать, и даже читать не выучили перед тем, как он пошёл в школу. В доме его родителей, когда он был маленьким, всегда царило какое-то необычное для нервных послевоенных лет спокойствие. Дедушка и бабушка жили душа в душу, никогда не ссорились и даже голоса друг на друга ни разу не повысили. Впрочем, лишь однажды где-то в середине 60-х между ними возникло непонимание из-за того, что бабушка приготовила на обед вымя. Для деда это явилось полной неожиданностью — Шестидесятые годы, как вы знаете, вообще были очень оттепельными, очень либеральными и часто преподносили неожиданности. И, наверное, поэтому вымя тогда оказалось в большой моде у кулинаров. Хотя Венедикт Ерофеев, если помните, примерно в эти же годы заказывать вымя в ресторане Курского вокзала отказался, предпочтя Херес. Зря. В результате он не получил ни того, ни другого. Но вернёмся в дом моего отца. Итак, бабушка решила приготовить вымя по совету Любовь Григорьевны. Эта Любовь Григорьевна лечилась у бабушки и занимала высокий пост в профсоюзах. В период советского дефицита она доставала путёвки, билеты в БДТ, импортные вещи и приносила продукты питания, которые в обычных магазинах либо вообще не продавались, либо продавались, но очень редко. Если в доме вдруг появлялась палка копченой колбасы или вырезка, или торт киевский, или рулон туалетной бумаги, это означало, что недавно в гости заходила Любовь Григорьевна. В 70-е годы такие Любовь Григорьевны были у каждой советской семьи. В них видели ангелов-хранителей. Их с нетерпением ждали, к их приходу готовились. Им сразу кидались звонить, если случалась какая-нибудь беда и их имена произносили друг другу с наставительным уважением. Но самое главное, их советы становились обязательным законом твоей жизни, особенно если в семье ты был младшим. Любовь Григорьевна, как всякий руководящий работник, увы, любила давать советы, в том числе моей бабушке и моей маме. А те считали своим беспрекословным долгом её слушаться. Если Любовь Григорьевна говорила, что шарф ребёнку нужно не покупать, а вязать купленной на рынке шерсти, то мама по настоянию бабушки садилась вязать мне шарф. Если Любовь Григорьевна заявляла, что старая куртка у Андрейки, это она так меня называла, никуда не годится, и она достанет хорошую болгарскую, то через неделю прежняя куртка, которую я уже успел полюбить, выбрасывалась, а мне торжественно вручали новую болгарскую со словами «Это от Любовь Григорьевны». Район Пискарёвского проспекта возле больницы Мечникова бабушка и мама называли районом, где живёт Любовь Григорьевна. Привычка постоянно вспоминать Любовь Григорьевну сохранилась в нашей семье даже теперь, когда уже ни бабушки, ни Любовь Григорьевны давно нет. В воскресенье, вторая половина дня, телефонный звонок. «Андрюша». В трубке голос мамы. «Привет, мам, прости, убегаю, в куртке стою». Как у тебя дела? А куда ты уходишь? Мам, какая разница? В гости к поэту Драгомощенко. Мне уже Каркадию Трофимовичу. Оживляется мама. Да, мама, Каркадию Трофимовичу. А где он живёт? Мама, ну какая разница? Тебе что, трудно сказать матери? Хорошо, на этой, как его, господи, на Бестужевской улице мама меня ждут. Это где? Это рядом с больницей Мечникова? Мама, хватит. Да, рядом. «А, поняла, кажется. Это район, где Любовь Григорьевна жила». «Мама, при чем тут Любовь Григорьевна?» «Почему ты мне всё время грубишь?» — мамин голос дрожит. «Она, между прочим, тебе сосунку куртки импортная доставала». Вот эта самая Любовь Григорьевна, которая жила в районе Пискарёвского проспекта, порекомендовала бабушке приготовить вымя и даже продиктовала ей по телефону рецепт. На следующий день вся семья собралась за столом на тесной кухне. Дедушка, бабушка, папа, тогда ещё студент университета. Меня, как вы понимаете, ещё не было на свете, даже в проекте, даже в самых диких снах моего отца. Бабушка торжественно объявила, что сегодня на обед у нас вымя. И добавила «Оживим немного ситуацию». Подняв вверх указательный палец, Любовь Григорьевна посоветовала. «Мама» иронически поинтересовался мой отец. «А в туалет мы тоже теперь будем ходить, когда Любовь Григорьевна посоветует?» «Алексей», — строго сказала бабушка. Вообще-то, сколько я себя помню, отца она всегда называла Лёсиком. Но когда Лёсик надевал стиляжный пиджак, слушал на всю громкость джаз или, как вот теперь говорил дерзости, он превращался в Алексея. «Сиди спокойно» тихо сказал дед и тронул отца за руку. «Нет», — продолжал задираться отец, «если мы едим то, что советует Любовь Григорьевна, то, может, нам и в туалет ходить, когда она скажет?» «Тебе сказали, сиди спокойно», — снова повторил дед. Бабушка обиженно поджала губы. Наконец первые доели, и бабушка всем на тарелке разложила вымя. «Я вымя как-то иначе себе представлял», — снова подал голос отец, — с опаской трогая вилкой свою порцию. «Алексей, не кривляйся!» — строго приказала бабушка. «Ешь как следует, это очень вкусно!» Отец отправил в рот один кусок, долго жевал его и гонял во рту, затем проглотил и радостно объявил. «Это невкусно!» Бабушка покраснела от обиды и кротко заметила. «Это очень вкусно! Не болтай глупости! Ешь!» Дед в их перепалку не вмешивался. Едва он попробовал вымя, как по его лицу, рассказывала мне бабушка спустя много лет, растеклось равнодушие. Он терпеливо ел и в какой-то момент вдруг почему-то заговорил с бабушкой о её клинике, стал расспрашивать, как дела у пациентов. Бабушка всё время пыталась перевести разговор на вымя, но у неё ничего не получалось. Дед словно не слышал её. Он начал рассказывать о том, что происходит в академии, кто ушёл на пенсию раньше срока, а кто защитил докторскую. Потом дед спросил отца, как у того дела в университете. Наконец бабушка не выдержала. Прервав деда, она спросила напрямик, понравилось ли ему вымя. «Вымя?» — осторожно переспросил дед. Он аккуратно положил возле своей тарелки нож и вилку, затем внимательно посмотрел на жену и произнёс. «Знаешь что, лялечка? Что, дорогой? Либо я, либо вымя». Дед снова взял вилку и нож, и принялся за еду, давая понять, что тема в имени исчерпана. Это был единственный раз, говорила мне бабушка, когда между ней и дедом произошло недопонимание. Ни до, ни после, уже в спокойной, как сон 70 ничего подобного у них в доме не случалось. Отец еврея. Родительский дом причал надёжный. По крайней мере, нас так всегда учили. Надёжный — это верно, но, согласитесь, уж больно унылый. Самое интересное с нами происходило не в родительском доме, а совсем в других местах, например, на улице или, в крайнем случае, в школе. В начале 50-х район проспекта Майорова, где жили дедушка и бабушка, считался очень неблагополучным. Обитатели тихих многокомнатных коммуналок страдали от мелкой голодной шпаны, которая вечерами высыпала на плохо освещённые улочки и в темных подворотнях сбивалась в небольшие подвижные стаи. Папу часто во дворе подстерегали хулиганы. Главным заводил у них был толстый мальчик Валера Фрейзен, сын инженера-конструктора. Фрейзен был старше папы, выше на целую голову сильнее и потому считал своим долгом его мучить. Едва завидев папу, он кричал во всю глотку. «Еврей вышел! Айда бить еврея!» Если случайно появлялся дед, то ватага папиных мучителей разбегалась. Дед носил военную форму, и его побаивались. Фрейзен, свистнув, командовал отступление. «Атас, пацаны!» — вапил он. «Отец еврея идёт!» Папа приходил домой то с расквашенным носом, то с разбитой губой. Бабушка очень сердилась и требовала объяснений. Папа сопел, растирал кулачками слёзы и упрямо отмалчивался. Ему не хотелось прослыть ябедой. Но однажды вмешался дед и заставил его обо всём рассказать. Пришлось рассказывать и про обидную кличку еврей, и про то, что самого деда называют отцом еврея, и про хулигана Фрейзена. Бабушка отправилась разбираться к Фрейзенам. Благо ходить далеко было не нужно, те жили в соседнем коридоре. Фрейзен-младший в присутствии бабушки был призван к ответу. С пристрастием допрошен Фрейзеном-старшим а затем собственноручно им же и выпорот на глазах у коммунальных соседей. Папу оставили в покое. В начале 90-х проспект Майорова был переименован в Вознесенский. Коммуналки с одним сортиром на 20 комнат расселили, их прежних пассионарных обитателей отправили на окраины в спальные районы. А здесь теперь стало тоскливо и пусто. Дворы, где собирались уличные банды, превратились в уютные парковки дорогих автомобилей, Тихие подозрительные улицы, по которым страшно было ходить даже днём, заулыбались весёлой рекламой и наполнились рёвом моторов. Новые жильцы, состоятельные менеджеры, вполне благонамерены. Они не обзываются и не хулиганят. Папа иногда любит сюда приходить и предаваться воспоминаниям о тех, кто тут жил. Один его друг Гена Тишков ушёл в армию, да там и застрял на сверхсрочной. Вова Бойко спился. Андрюха Константинов сел в тюрьму. Сам папа благополучно окончил школу, потом университет и защитил диссертацию об Иммануиле Канте. А Валера Фрейзен в начале 70-х уехал в Израиль. Премия. С детства я усвоил от папы, что вокруг полно хулиганов. Я никогда их сам не встречал, но всё равно очень боялся и на всякий случай научился быстро бегать. Привычка видеть везде хулиганов, даже там, где их нет, сохранилась у меня на долгие годы. Впрочем, я не жалуюсь. Трусливое воображение не только доводит до обмороков и обмоченных штанов. Оно ещё помогает сочинять книги. Выпученные от страха глаза, поверьте, видят больше, чем взгляд героя или храбреца, и жизнь кажется много интересней, достойной романа или хотя бы рассказа. Вспомните Луи Фердинанда Селина, его роман «Путешествие на край ночи». Ведь эта книга, если на то пошло, настоящий гимн, пропетый одновременно и трусости, и воображению. Лет 10 назад мы с Люсей случайно оказались в одном питерском вузе на вручении литературной премии. Награждали двух наших местных писателей и московского философа. В небольшом зале сидели гости и приглашенные. Было душно. Члены жюри один за другим выходили к кафедре и обстоятельно докладывали о заслугах лауреатов. Те в ответ брали слово, вдумчиво благодарили и делились дальнейшим. Публика слушала, обратив внимательные лица к выступавшим. Шел уже второй час награждения, когда объявили последнего лауреата. Представлять его вышел переводчик Лесицкий, тощий мужчина в очках с умными глазами и длинными седыми волосами, убранными назад в хвост. Он занял место за кафедрой и только принялся увлечённо говорить, как в зал ввалились трое опоздавших. Сесть они почему-то не пожелали и остались стоять возле массивной дубовой двери, переминаясь и оглядывая зал. Одного из них, Славу Бургонкера, я раньше уже видел на каких-то литературных мероприятиях. Тогда он был сильно пьян и сразу же всем своим грузным туловищем привалился к дверному косяку. Грязная тельняшка неопрятно обтягивала выпиравший живот, бургункер пьяно жмурился и всё время растирал лицо огромной лапой, как большой невыспавшийся кот, который только что проснулся и принялся лениво умываться. Двух его друзей мне прежде видеть не приходилось. Один, что помоложе, смотрелся устрашающе, худой с наголо выбритым черепом. Он из-под лобья обшаривал тяжелыми пьяными глазами зал, словно решал, кому бы тут начистить харю, и сутуло раскачивался над своим приятелем. Тот был пониже ростом, постарше и выглядел из всей этой троицы самым пьяным и агрессивным, несмотря на ухоженную бородку и очки. Иногда он мутно вглядывался в лица своих друзей, будто силился понять, они ли это еще перед ним или к нему уже подошли какие-то другие люди. Все трое, немного помолчав, принялись разговаривать. Сначала тихо, в полголоса, но потом всё громче и громче. Из зала на них стали оборачиваться. «Гляди», — шепнул мне прозаик Ваня Костенко, сидевший слева. «Славик Бургонкер своих братков привёл. Специально привёл, чтобы скандал учинить. Такой, знаешь, кинический жест». Лисицкий тем временем продолжал свою речь. Он говорил о московском философе, которому вручали премию. Говорил подробно, обстоятельно, не упуская детали. И вдруг назвал имя одного русского мистика. Это почему-то вызвало среди братков-киников хохот. «Гандон!» — громко сказал один из них на весь зал. Часть литературной публики повернулась на голос. Приятель славы бургонкера тот, что в очках и постарше, Ожесточённо втолковывал Бритоголовому какую-то мысль. В ответ Бритоголовый рассеянно улыбался и неопределённо кивал головой. «Гандон!» — убеждённо повторил его собеседник. «Да я вам точно говорю!» «Гандон!» — громко подтвердил Бургункер. Лисицкий на секунду прервался. «Саша, Слава, я попросил бы». Вежливо попросил он. Но Саша и Слава даже не повернулись в его сторону и продолжали разговор. Зато Бритоголовый хохотнул, придвинулся к друзьям и громко сказал. «Слышите, Слава и Саша, а ко мне здесь уже не обращаются. Меня тут, значит, типа нет». «Гандон!» — упрямо продолжал гнуть свое браток Саши. «Тихо вы!» — ожесточенно цикнула на смутьянов пожилая правозащитница Фирсова. «Мешайте слушать!» Саша изумлённо воззрился на Фирсову, сделал страшные глаза и округлил рот, прижал к нему указательный палец, а потом прошипел на весь зал: "Бабуля". Он повернулся к бритоголовому и заявил: "Кому говорю? Мы бабуину в пятом ряду мешаем". Больше им замечаний делать не решились. Никто не хотел связываться. Все только косились в сторону Бородков но сидели и помалкивали. Потом я увидел, как со своего места поднялась вдова поэта Брискина, худенькая маленькая женщина лет пятидесяти. Она схватила обоих братков за локти, сердито заговорила с ними и стала выталкивать их в коридор. Слава Бургункер тут же сделал вид, что ни к этим людям, ни к этой сцене он не имеет ни малейшего отношения. А нарушители спокойствия, подталкиваемые вдовой Брискина, вместе с ней исчезли за дверью. Снова я их увидел уже на фуршете. Бритоголовый Мишаня облюбовал себе место возле окна. Он сидел на подоконнике и молча пил водку, изредка бросая угрюмый взгляд на публику. Зато его приятель Саша никак не мог угомониться. Его мотало туда-сюда по залу, как оторванный буй во время сильного шторма. Все расступались, когда он появлялся рядом. И, пропуская его, прижимались к стенам. Люся ушла с кем-то курить, а я остался в компании Игоря Молоткова, кудрявого филолога. Игорь Молотков везде представлялся марксистом и сотрудничал с газетой левых интеллектуалов «Кто виноват». В тот раз Молотков подробно рассказывал мне, как недавно, втихаря от коллег, договорился с ректором своего вуза, чтобы ему зарплату платили побольше. И ещё грант хороший удалось отжать. — хвастался Молотков. — Дело было так. Я старательно притворялся, что его слушаю, но на самом деле испуганно следил за тем, что вытворял пьяный браток Саша. Тот внезапно очутился рядом с нами и с размаху обнял сразу двух девушек. — Девчонки, девчонки! — с усилием произнес он и дыхнул одной из них в лицо перегаром. Та поморщилась. — Поехали с нами, а! «Поехали, кому говорю?» Девчонки силились вывернуться из его пьяных объятий, но тут браток Саша, увидев кого-то в глубине зала, сам вдруг оттолкнул их и закричал, что есть мочи. «Браш! Браш! Стоять, блять, на месте! Завалю, как носорога!» Тот, кого он называл Брашем, оказался смуглым лысеющим мужчиной небольшого роста. Увидев, что к нему, расталкивая публику, рвётся пьяный хулиган, Браш повёл себя очень решительно. Он поставил на стол стопку с водкой и приготовился отразить нападение. «Уймите же их, наконец!» — надрывно раздался чей-то женский голос. Но хулиган уже обнимался с Брашем и гладил его по лысой макушке. «Браш, Браш, хороший мой, ты один тут!» Приговаривал он и, встревоженно оглянувшись, удивился. «А где девчонки? Девчонки где?» — строго спросил он ветхую старушку на костылях. Та испуганно дёрнулась в сторону. Тут же, забыв о девчонках, о старушке, он снова повернулся к Брашу. Люся подошла ко мне и попросила номерок от гардероба. «Она уезжает с критиком Будкиным. Ей нужно забрать пальто». «Ну и чёрт с ней», — подумал я, протягивая ей номерок. «Пусть катится куда хочет. Всё равно пора уже менять свою жизнь». Я словно очнулся. Молотков по-прежнему продолжал что-то рассказывать. Теперь уже про то, как декан пригласил его в свой кабинет, угостил сигареты и предложил выпить виски. Через полчаса фуршет закончился. Мы вышли на улицу с поэтом Ваней Костенко. Филолог Молотков застрял в туалете, и мы решили его не ждать. Начиналась зима. Снег ещё не выпал, но уже подмораживало. Неподалёку стояла машина, в которую Браш и Бритоголовый пытались усадить буйного Сашу. «И хуя я не поеду», — упрямился он. «Браш, руки отпусти, да?» Мы с Ваней Костенко прошли мимо. «Видал?» — повернул ко мне лицо Костенко. «Вот хулиганы. А Брит этот, наверное, вообще какой-нибудь скинхед». Костенко ошибся или наврал мне тогда. Это были не хулиганы, а издатели Александр Ванин и Михаил Сумин. Я с ними потом познакомился. Тихие, интеллигентные люди. Живут в Москве. Издают книги. Просто в тот раз выпили больше, чем следовало. И немного пошумели. А у меня воображение разыгралось. Ордена и медали. Меня уже давно не покидает ощущение, что жизнь абсурдна, И несправедливо. Вот, к примеру, все мы знаем, что героев и храбрецов обязательно чем-нибудь награждают. Орденами, медалями или удачей. Теперь посудите сами. Мой папа в детстве был очень смелым и никого не боялся. Даже хулигана Фрейзена. Однако папу ничем не наградили. А меня, страшного труса, боявшегося даже кошек, почему-то наградили. Большой медалью по случаю окончания детского сада. Недавно я нашел ее в кладовке среди пыльного хлама. В то время, погребенное в чуланах, сваленное на балконах и антресолях, запертые в покосившихся дачных сараях, себя любила, оберегала и старалась увековечить. Подвигов никто не совершал, но зато всех постоянно награждали, всех без исключения, от дошкольников до членов Политбюро. Медали, задорно позвякивавшие на костюмах, ордена и планки, крепко привинченные к широким пиджакам, были тогда в большой моде. Если мне не изменяет память, эту моду ввёл наш кормчий Леонид Ильич Брежнев. Он любил ордена и медали так, как маленькие дети любят мороженое. Только мороженое детям доставалось гораздо реже, чем Брежневу его награды. Их ему вручали чуть ли не каждый день. И в ответ он тоже щедро награждал кого-нибудь из ветхих своих соратников, еле живых, едва ворочивших языком, но зато верных делу партии. Обласканных орденами и медалями набралось к началу 80-х столько, что это стало вызывать у многих подозрения. Как-то раз у нас в доме на дне рождения мамы тетя моего друга Арчи рассказала анекдот о распорядке дня в Кремле. 9.00, подъем. 10.00. Реанимация. 11.00. Взаимное награждение. 12.00. Реанимация. 13.00. Взаимное награждение. Все гости очень смеялись. Я не понимал, что тут смешного и что значит слово «реанимация», но спросить постеснялся и тоже смеялся вместе со всеми. Мне было в тот вечер очень скучно одному со взрослыми, которые сидели за столом, Медленно ели и тихо разговаривали о непонятных вещах, и я обрадовался их радостному оживлению. Вождю, Леониду Ильичу, я завидовал, и однажды перед сном пожаловался маме, что вот у Брежнева столько медалек, а мне таких не покупают. Мама ответила, что медали надо сначала заслужить. «Вот вырастешь», — говорила она, помогая мне натянуть пижаму, «станешь таким, как Брежнев». «Ага, таким же маразмоном», — весело прокомментировал из кухни папа. «Лёня», — рассердилась мама, — «я с ребёнком разговариваю». «А чего с ним разговаривать? Ему вообще пора спать, а не молоть всякую ахинею, особенно на ночь». Прошло несколько дней, и папа принёс домой портрет Брежнева, аккуратно вырезанный из какого-то журнала. Они с мамой долго разглядывали его, перешёптываясь и сдавленно хихикая а потом прикнопили его к стене в коридоре. Гости всегда смеялись, глядя на этот портрет, дедушка хмурился, а партийная бабушка скептически качала головой и грозила пальцем. Я часто, особенно когда оставался дома один, подходил к портрету и принимался его осторожно изучать. Брежнев смотрелся на нём уверенным, подтянутым и гораздо более молодым, чем по телевизору. Его расшитый золотом маршальский мундир был снизу доверху покрыт орденами, медалями и напоминал поставленную на бок клумбу, на которой в изобилии росли цветы, выращенные заботливой рукой опытного садовника. Я думал, Брежневу, хоть он и вождь, наверное, тяжело изо дня в день таскать на себе такую клумбу, но выглядел он в ней всё равно шикарно. Я гордился вождём, но с нетерпением ждал, когда же настанет мой черед получать ордена и медали. И вот наконец этот счастливый день моей жизни наступил. В детском саду нам устроили прощальный вечер. Мы туда пошли втроём: я, мама и бабушка. Папа, несмотря на мамины просьбы, категорически отказался. Мне заявил он: "Дома хватает одного жизнерадостного идиота, и разглядывать на протяжении часа целый выводок таких же я не собираюсь". В большом зале, где обычно проходили утренники, мы, жизнерадостные идиоты, девочки и мальчики, сидели на низеньких скамеечках, составленных в два ряда. За нами, на больших стульях, расположились взрослые, в основном дедушки и бабушки. Напротив стоял массивный стол, покрытый тяжёлой, торжественной тёмно-красной скатертью, за которым сидела директриса, наша воспитательница, Лариса Пална и чья-то мама. Лариса спална была очень приветлива и не ругалась на нас, как обычно. Возможно, она радовалась, что нас, засранцев, видит в последний раз. Странно, что я вообще обратил на это внимание, потому что был напуган всей торжественной обстановкой, скатертью, громоздким графином на столе, большими вспученными воздушными шарами, свисавшими на разной высоте с оконного карниза, и огромными бусами на директрисе. У меня сосало под ложечкой. Очень хотелось писать, и я из-за этого боялся пошелохнуться. Другие дети, даже самые бойкие, тоже сидели смирно, глядя прямо перед собой. Директриса попросила тишины, хотя в зале и так было тихо. Грузно поднялась и произнесла длинную речь, из которой я от волнения и страха не понял ни слова. Потом нас по одному начали вызывать к столу, каждому громко хлопали, под это хлопанье надевали на шею медаль, и совали красную картонную книжечку «Диплом». Мою фамилию объявили последней. Я, испуганный до полусмерти и мало что соображая, под аплодисменты подошёл к столу. Мне надели медаль, вручили диплом, сказали «Молодец», и я вернулся на своё место. Что было потом, у меня в памяти не сохранилось. И это странно потому что события детства я часто вижу гораздо ярче и яснее, чем то, что со мной происходит сейчас. Помню, как уже дома, на кухне мы все, я, мама, папа, бабушка, сидели за столом и пили чай с пирожными, которые достала по такому случаю Любовь Григорьевна. Мама с бабушкой наперебой рассказывали папе, как Андрюше вручали медальку с дипломом. Папа морщился, просил сменить тему, махал рукой и говорил — «Мне и так уже всё ясно». Но они его словно не замечали. Бабушка рассказала, что на торжественном вечере некоторые родители, она обратила внимание, волновались не меньше детей. «Я сидела рядом с одним мужчиной», — говорила она. «Видный такой, с усами. Наверное, военный». Так он очень переживал, всё дёргался. И даже я слышала, сказал соседке, что боится, как бы его дочь не описалась со страху. «Это Ани Шамаевой, папа», — вмешался я, оторвавшись на секунду от пирожного. «Она всегда писается. Мы ей даже кличку придумали — водопровод». «Что за глупости?» — рассердилась бабушка. «Девочка просто болеет. Нельзя над этим смеяться, слышишь? Неприлично». «Идиоты!» — вздохнул папа и отхлебнул чай. «Вечно эти какую-нибудь глупость выдумают. Нет, чтобы стихотворение хорошее выучить». «Лёня, не забывай, сколько им лет и сколько тебе», — сказала мама. «Я про, между прочим, в их годы...» «Ой, ты в их годы», — насмешливо махнула рукой мама. «Между прочим, Лёсик в детском саду вел себя очень прилично», — ревниво заметила бабушка и продолжила. «Ну так вот, а нашего Андрейку вызвали последнего, помнишь, Верочка?» «Кажется, да». «Андрюша, хватит есть столько пирожных. Тебя стошнит». «Да не кажется, а точно». Андрейкин диплом лежал самым первым по алфавиту. «Там эта дама, директор, как ее?» «Нелли Павловна», — подсказала мама. «Нелли Павловна, она взяла Андрейкин диплом. Лесик, ты меня слушаешь?» «Да, мама». Не смогла прочитать фамилию и отложила его в сторону. А потом, в самом конце, когда деваться уже было некуда, все-таки вызвала Андрейку, но самого последнего. Я почувствовал обиду. Мало того, думал я, что все меня считают олухом Царя Небесного и лодырем, так еще мне и фамилия досталась какая-то не такая, сложная. Из-за нее я теперь все время буду самым последним. Однако эти опасения, как вскоре выяснилось, совершенно не подтвердились. В школьном журнале моя фамилия всегда стояла самой первой, Учитель физики даже называл меня «человеком номер один», когда я получал двойку по его предмету. И всякий раз принимался хохотать над этой фразой. Видимо, она и в самом деле была очень остроумной. Неприличные фамилии и туалетные надписи. Непонятные фамилии меня всегда смущают, так же, как и неприличные надписи на стенах туалета. И даже иногда пугают. Пять лет назад я принимал в одном питерском вузе вступительные экзамены. Всё шло своим чередом. Сначала я внимательно и строго беседовал с дрожащими абитуриентами, стараясь унять усиливавшиеся с каждой минутой отвратительное ощущение собственной значимости. Потом, как это обычно бывает, мне сделалось до смерти скучно. Абитуриенты садились напротив меня, отвечали, вставали и уходили. Садились, отвечали, вставали, уходили. И так несколько часов подряд. Испуганные дети, только что выскочившие из кошмарных закупоренных классов. В какой-то момент мне стало казаться, что даже лица у них у всех одинаковые. Пока за мой стол одна за другой не сели две девушки. Одна в документах значилась как «жавно», а другая — «елда». В первую минуту я не придал этому обстоятельству никакого значения. Фамилии и фамилии. Вот когда я был маленьким, у одного футболиста из Динамо была фамилия Жупиков, и ничего, бегал, играл, даже голы забивал. Или, например, партийный деятель Куйбышев. Его именем раньше называлась Большая шумная улица на Петроградской стороне. Согласитесь, тоже ведь не очень благозвучная фамилия. Так и тянет сказать Хуйбышев. Но мы ведь сдерживались. Все, кроме диссидентов, конечно. Жили рядом, ездили по этой улице и не обращали внимания. «Ну, ялда, ну жавно», — думал я. «Ничего страшного. Какая в сущности разница? Выйдут замуж, сменят фамилии на более благозвучные. Станут какими-нибудь Ивановыми-Сидоровыми. Так даже скучнее сделается. Чего я-то так волнуюсь?» И тут я вдруг понял, чего я волнуюсь. «Ведь уже через какие-то полчаса мне нужно будет объявить оценки» и произнести эти фамилии вслух. Экзамен тем временем шёл к концу, и неприятный момент неуклонно приближался. Я запаниковал и отпросился в туалет. По дороге туда мне даже в голову пришла отчаянная мысль — сбежать. Но я таки сумел взять себя в руки. В туалете моё внимание сразу же привлекло объявление, наклеенное вдоль всей стены над писсуарами. «Граждане, не бросайте окурки в писсуары». Чуть ниже, уже на самой стене, недавно побеленной, кто-то коряво вывел черным фломастером пояснение, а то их потом фигово раскуривать. Сбоку я разглядел едва заметную надпись карандашом, имевшую отношение уже лично ко мне. «Аст, пожалуйста, не заваливай меня на экзамене». Рядом другим почерком написали. «Ладно, хрен с тобой, не буду». И еще ниже. Спасибо, Аст. Сволочи, — подумал я, — совсем уже охренели. От моего имени разводят тут. Еще неприятности будут. До декана дойдет. И тут меня осенило. Я вернулся в аудиторию, где заседала комиссия, и самым решительным тоном заявил всем, что пора, наконец, вызвать абитуриентов и объявить им их оценки. Потом, покусав губы и изобразив на лице секундное раздумье, повернулся к Тамаре Александровне, секретарю, и добавил, что, наверное, правильнее будет, если о результатах работы комиссии абитуриентам доложит именно она. «Вы ведь лицо официальное?» — сказал я строго. «Представитель администрации, да? А я кто? Я просто преподаватель. Принимал у них экзамены». «Ой, ладно, Андрей, не скромничайте», — улыбнулась Тамара Александровна. «Она всегда относилась ко мне с симпатией». Тамара Александровна взяла из моих рук список абитуриентов с оценками, пробежала его глазами и вдруг усмехнулась. «Вы, Андрюша, напрасно так испугались», — сказала она, не отрывая взгляд от бумаги. «В смысле?» — я как мог изобразил на лице полное непонимание. «В этих фамилиях?» — Тамара Александровна протянула мне список. «Ударение ставится на первые слоги. Вот и всё. Ничего страшного». «Какие ударения? Какие фамилии?» У меня отлегло от сердца. «Да вот эти», — она ткнула пальцем. «Жавно и Ялда». «Да я...» «Ладно, Андрюша, я объявлю оценки сама, раз вы так хотите. Мне это совершенно нетрудно. Только не переживайте. Идите во двор, покурите». Я двинулся к выходу. «Вообще-то, Андрей, я на вас удивляюсь», — сокрушённо произнесла Тамара Александровна. «Человек вы вроде не глупый». А при малейшей сложности смущаетесь, как ребёнок. Это, знаете, совсем не по-мужски. Вагонная зубная щётка. Настоящий писатель ничего не должен стесняться. Так говорил художник-авангардист Леонид Гвоздев. Когда я приходил в его крохотную мастерскую на Васильевском, он всегда принимался меня ругать за то, что я постоянно чего-то стесняюсь и смущаюсь. Вот сам Гвоздев Никогда не смущался и не стеснялся. Мне, наверное, нужно было брать с него пример, чтобы всё-таки стать настоящим писателем. Однажды, дело было давно, Гвоздев ехал на поезде дальнего следования куда-то на юг. Проснувшись утром в своём купе, захватив умывальные принадлежности, Гвоздев поспешил в конец коридора, где располагался туалет. Отстояв положенное время в утренней очереди, среди заспанных пассажиров — Он, наконец, оказался за заветной дверью и облегченно вздохнул. Однако радость предвкушаемых гигиенических процедур была недолгой. Заглянув в свой полиэтиленовый пакет, он не обнаружил там зубной щетки. Гвоздев сначала расстроился. Но тут его взгляд случайно упал на одну из металлических полочек, прикрепленных над грязным умывальником. На ней лежала зубная щётка, видимо, кем-то по нечаянности оставленная. Гвоздев, недолго думая, взял её и, выдавив положенное количество пасты, принялся старательно чистить зубы. Внезапно в дверь туалета постучали, и мужской голос попросил открыть дверь буквально на минуточку. Гвоздев с зубной щёткой, торчащей изо рта, открыл дверь, и в туалет тут же протиснулся интеллигентного вида мужчина. Мужчина внимательно оглядел металлические полочки, потом нагнулся и заглянул под умывальник. Затем он выпрямился, и взгляд его остановился на Гвоздеве. На лице мужчины отразился ужас. Гвоздев насторожился. «Чего?» — спросил он, не вынимая щетки изо рта и с трудом ворочая языком. Мужчина не ответил и продолжал смотреть на Гвоздева. Наконец он выдавил. «Вы что, чистите зубы моей щёткой?» Гвоздев ничуть не смутился. Он вынул изо рта щётку, сполоснул её под краном и, протянув мужчине, спокойно произнёс. «Извините, я думал, эта щётка общественная, так сказать, вагонная. Я и понятия не имел, что она ваша». «Уже нет», — грустно сказал мужчина и вышел из вагонного туалета, оставив Гвоздева одного. Гвоздев пожал плечами, потом снова выдавил пасту на щётку и, как ни в чём не бывало, принялся чистить зубы. Сейчас Лёня Гвоздев стал мировой знаменитостью. Выставлялся долгое время в Лондоне, потом в Париже. Несколько лет назад уехал в США на ПМЖ. Женился. Говорят, на дочери какого-то крупного бизнесмена. А я остался здесь. В однокомнатной квартире на площади Мужества и всегда чищу зубы только своей собственной зубной щёткой. Да разве дело в щётке? Вот Генри Миллер, когда жил в Париже, каждый день ходил к кому-нибудь в гости обедать. Так он деньги экономил. Ты ничего не смущался, а потом ещё прославился и под конец жизни разбогател. Может, мне тоже побороть стеснительность, ходить по гостям, обедать, потом запираться в чужих ваннах и чистить зубы чужими щётками? И жизнь моя тогда стала бы легче. Философ, постмодернист и сенсей. Помимо стеснительности, у меня есть ещё одно очень неприятное качество, которое не позволяет мне стать настоящим писателем. Я слишком серьёзен. От этого неуклюж и медлителен. Мне не хватает лёгкости. Физической, умственной, всякой. Первой это заметила моя жена Люся. Она мне советовала обратиться к психиатру. Но я её не послушал. В результате мы развились. А потом то же самое мне сказал мой друг Саша Погребняк. К его словам я уже отнёсся более внимательно. Саша в таких вещах понимает. Он работает в университете философом-постмодернистом. Когда-то много лет назад Саша Погребняк уговорил меня записаться вместе с ним в секцию Айкидо, чтобы развить в себе лёгкость, — говорил он. Сначала физическую, а там пообещал погребняк, глядишь, и умственное следом подтянется. Саша был для меня непререкаемым авторитетом, и я согласился. Мы начали ходить на занятия. Но через месяц я по неловкости подвернул ногу на тренировки и с тех пор в зале больше не появлялся. А Саша бросил айкидо года через полтора, потому что, как он объяснил мне, В зале было слишком много людей, одинаково одетых, и спокойным выражением лица, слишком уж похожих друг на друга, и на тренера-сенсея Васю Щукина. На тренировках мы обычно уставали. Тренер-сенсея Васи Щукин гонял нас в хвост и в гриву и заставлял сидеть с поджатыми под себя конечностями. Прежде чем встать с пола, виноват с татами, мы с Сашей сначала упирались руками. Это со стороны, наверное, выглядело очень неспортивно. «Андрей Алексеевич!» — погрозил мне однажды пальцем тренер-сенсей. «Так вы не самурай. Так вы собака. Саша, вас это тоже касается?» «Тоже касается», — раздраженно прошептал мне Саша. «Типа ты, а ствацатуров, для него главное, а я, дескать, так, сбоку припиздыш». «Мы — люди, а не собаки, что на четырёх конечностях ходят», — начал наставлять нас тренер-сенсей, явно кого-то цитируя. «Для того, чтобы встать или сесть, надо использовать ноги». «Или в крайнем случае хуй», — полголоса продолжил изречение учителя «философ-постмодернист». Сенсей покраснел и заставил философа-постмодерниста десять раз отжаться. После тренировок с нами часто заговаривали молодые ребята, которые посещали секцию. Саша их недолюбливал и сторонился. Мне было всё равно, и я тогда старался поддержать любой разговор, если он случайно возникал. Ведь содержание неважно, думал я, ежели ты силён мудр, и у настоящих самураев общение происходит по ту сторону слов. Вот ихние бойцы — чмамоны. Сказал мне как-то раз во дворе будущий самурай лет двадцати, здоровенный конопатый парень. Все тут японцев хвалят. А на самом деле их замочить, как два пальца обоссать. Тут их чемпионы приехали к нам. Так наши ребята, ну, каратисты питерские, отмахали их в лёгкую. Саша Погребнек и наш с ним общий друг Данила Расков стояли в двух шагах от нас и обсуждали какую-то политическую теорию. Они терпеливо ждали, пока я наговорюсь с парнем. «Как это отмахали?» — удивился я. «Японцы — великие мастера. К тому же карате — это совершенно другая техника. И в айкидо соревнований быть не может. Вы что-то путаете?» «Андрей!» — я услышал голос погребника и обернулся в ту сторону, где он стоял с Данилой. «Можно тебя на минутку? Извините, пожалуйста!» Он ласково улыбнулся к парню. Я подошел. «Знаешь, что мне в тебе по-настоящему не нравится?» — спросил Саша, трогая ладонью свою небритую щеку. «Что? То, что ты каждого урода всерьез воспринимаешь?» «Тебе в самом деле не нравится во мне то, что я каждого урода воспринимаю всерьез?» — спросил я Сашу через неделю. «Это не главное», — сказал философ-постмодернист. «А что тогда главное?» «Мне не нравится в тебе то...» — был ответ что ты всегда дебильного цвета одежду подбираешь. «Саша!» — возмутился я. «Это же мелочи!» «Это, Андрюша, не мелочи!» «Это отсутствие творческой фантазии!» Дед Мороз. Мне сорок лет. Пора подводить итоги и начать в себе разбираться. Итак, я труслив, я стеснителен, я слишком серьезно отношусь к жизни. И, наконец, я не умею фантазировать. Это свойство моей души самое дурное. Между прочим, я не умел фантазировать даже в детстве. Но папа считал иначе и всегда говорил, что я постоянно всё выдумываю и несу какую-то дурь. А я ничего не выдумывал. Я просто пересказывал книжки, которые он сам заставлял меня читать. И совсем не понимал, почему папа сердится. Теперь это моя работа — рассказывать людям про книжки и мне почему-то кажется, что с тех самых пор я не очень далеко продвинулся. Хотя у моих родителей другое мнение, но это теперь. А тогда они совершенно не поощряли меня. Помню, папа довольно скоро приучил меня к мысли, что никакого Деда Мороза на самом деле не существует, того самого Деда Мороза, про которого все говорят и снимают мультики. Однажды мама перед самым Новым годом принесла мне свитер и сказала, что от Деда Мороза, импортный. Я посмотрел на свитер, и мне сделалось обидно. Лучше бы Дед Мороз подарил мне солдатиков, думал я, или хотя бы конструктор. Маму я спросил, почему Дед Мороз сам не принёс подарок, а передал через неё. Он торопился к другим детям, как-то неуверенно объяснила мама. «Детей ведь много, ты не один». Я расстроился ещё больше и чуть не расплакался. Получалось, что Деда Морозу на меня плевать, и выбрал он, к кому приехать, совсем других, а не меня. А ведь мог бы хотя бы Снегурочку прислать. Я знал, что Снегурочка иногда раздает новогодние подарки вместо Деда Мороза, потому что незадолго до этого услышал в гастрономе на Торезе разговор двух бородатых дядек. Мы с мамой стояли за ними в очереди в кассу. Один другому громко говорил — «Слышь, Миха, я тут своему Деда Мороза вызвал от работы». «Ну?» — поддакнул второй и почесал по душанкой затылок. «Так а ты это, ты своему-то будешь вызывать?» «Кого?» «Ну этого, Деда Мороза». «Я?» — удивился второй. «Да ты чё? Эк, хватил. Моему четырнадцать лет в феврале будет. Забыл. Ему уже не Деда Мороза, ему уже Снегурочку пора вызывать». Оба заколотились в громком смехе. Мама зачем-то закашлялась. Дядьки повернулись в полоборота к нам, и первый, ещё не отойдя от смеха, кивнул в мою сторону. «О, Миха, глянь, малец на ус мотает!» «Товарищи!» — укоризненно сказала мама. «Всё-всё!» — успокоил её тот, которого называли Миха. Так я уяснил, что если Дед Мороз сильно занят, то подарки за него выдаёт Снегурочка. Свитер, переданный мне Дедом Морозом через маму, Я очень скоро испачкал, чем страшно рассердил папу. «Ну что ты за олух!» — ругал он меня. «Вечно как свинья выможешься! Мать битый час стояла за этим свитером, а ты его не успел надеть, как сразу же изгадил». Я начал постепенно догадываться, несмотря на все заверения бабушки и мамы, что Дед Мороз — это выдумка взрослых. Но делиться с окружающими этим открытием пока не торопился. В детском саду в него все верили. Воспитательница Лариса Пална постоянно нам рассказывала про Деда Мороза, и по её словам выходило, что он приносит подарки только хорошим детям, а не лодарям и озорникам. Чем больше я её слушал, тем больше подозревал, что всё это враки-каки, выдумки для девчонок. «Откуда, — думал я, — Деду Морозу, — в Лапландии знать?» как мы тут себя ведём и кому давать подарки, а кому нет. И потом, когда Дед Мороз всё-таки приходил к нам, то каждый из нас, даже тот, кто плохо себя вёл, обязательно получал от него подарок, причём один и тот же, какую-нибудь игрушку и конфету. Дед Мороз никаких различий не делал. «Это сказочный персонаж, понял?» — сказал мне, наконец, папа в ответ на мои расспросы. «А те, которые приходят к детям, к таким дурним, как ты, Просто переодетые актеры, пьяницы, каких свет не видывал. Как-то раз нам в детском саду устроили новый год. Большая комната с разрисованными розовыми стенами, где мы обычно играли, в тот день выглядела очень празднично. Повсюду висели гирлянды, с ламп спускались бумажные пружины серпантина, а посреди комнаты стояла огромная елка. После завтрака Лариса спал, навелела нам всем сесть в два ряда на низенькие скамеечки не болтать. Когда мы расселись, она громко и радостно сказала. «А теперь, дети, давайте хором позовем Деда Мороза!» «Три, четыре!» «Дед Мороз!» закричали мы в разнобой. «Нет!» прервала нас воспитательница. «Так он не придет! Надо кричать дружно! Ну-ка еще раз! «Три, четыре!» «Дед Мороз!» снова крикнули мы, И тут к нам действительно вышел Дед Мороз с большим мешком за плечами и посохом, облепленным золотой фольгой. Он уселся на высокий стул рядом с ёлкой и, старательно отдуваясь, начал басовито рассказывать, как он к нам добирался из Лапландии на волшебных оленях. Говорил, что по дороге Баба Яга утащила все подарки, но ему пришли на помощь верные друзья — белые медведи. «Поймали старую, наказали» и отобрали украденные подарки. Как именно наказали Бабу-Ягу, он не сообщил. Хотя меня из всей истории, если честно, заинтересовало только это. Я попытался представить себе, как белые медведи наказывают Бабу-Ягу, но у меня ничего не получилось. Дед Мороз тем временем говорил дальше. Что-то про Снегурочку, которая ушла к другим ребятишкам, я уже не слушал. Я тихонько тронул Игорька Князева, и сказал ему на ухо. «Он не настоящий Дед Мороз. Это на самом деле пьяница переодетый». «Да я знаю! Тихо ты!» — шепнул он в ответ. «Сейчас Ларис на рассердиться. Мы повернули головы в сторону переодетого Деда Мороза и принялись слушать, что он нам еще скажет. «На волшебных оленях приехал», — зашептал мне через секунду Игорек. «Во заливает. Я в окно видел, как он из машины вылезал» из автобуса маленького. «Да ты что?» «Видел», — кивнул Князев. Мы стали слушать дальше, и некоторое время сидели молча. Ненастоящий Дед Мороз продолжал что-то рассказывать про мам, про пап и про хорошее поведение. «Лучше бы нас Владислав Третьяк поздравил», снова проворчал мне в ухо Князев. «Третьяк — это что?» — ответил я. «А ты, Князев, слышал, что в Динамо?» «Есть такой футболист Жупиков!» Князев захихикал и, хихикая, спросил. «А вратаря Жопина у них случайно нет?» Я посмотрел на него и тоже начал хихикать. И тут услышал откуда-то сверху голос нашей воспитательницы. «А ну-ка замолчали оба!» Мы втянули головы и отодвинулись друг от друга. «И чтобы тихо у меня сидели!» — добавила Лариса Пална. Тем временем переодетый Дед Мороз стал нас по одному вызывать, чтобы вручить подарки. «Вот ты, девочка!» — тыкнул он пальцем в сторону Юли Мотиной. «Поди сюда, иди к дедушке!» Мотина нерешительно встала со своего места и подошла к Деду Морозу. «Какая красивая девочка! Ты хорошо себя вела?» «Да», — застенчиво сказала Мотина и сунула в рот палец. «Молодец! Вот тебе подарок!» Тут переодетый Дед Мороз достал из мешка пластмассового белого зайца. «Видишь, какой зайчик! Хороший, пушистый! Но сначала ты прочитаешь дедушке стихотворение, да? Как ты сказала, тебя зовут Машенька?» «Нет, Юля». «Ах, Юленька, очень хорошо! Давай, Юленька, прочитай нам стихотворение!» «У меня горит флажок, будто я огонь зажёг», — выпалила Мотина. Дед Мороз заулыбался сквозь белую бороду. «Так нечестно!» — закричал со своего места Игорёк Князев так громко, что я даже вздрогнул. «Мы это стихотворение в садике учили. Мы все его знаем!» «Учили, учили!» — загалдели все. «Мотина, давай читай другое!» «Лариса Павловна!» — громко сказал Антон Коптюк. Поднимаясь со своего места и, поворачиваясь к воспитательнице. «А Мотина Деда Мороза обманывает!» «Ну-ка, угомонились все!» рассердилась Лариса Павловна. «Тихо, Коптюк! Сядь на место! Князев!» Она погрозила Игорьку пальцем. «Я и до тебя доберусь!» «Совсем распустился! Да и только! Хоть бы Дед Мороза постыдился! Вот погоди у меня! Все твоей маме расскажу!» «Извините!» ласково обратилась она к Деду Морозу. «Мы еще, видите, вести себя как следует не научились!» И грозно добавила, бросив сердитый взгляд на Князева. «А скоро в школу!» Переодетый Дед Мороз все то время, пока она нас ругала, хранил величественное молчание, изредка снизу тревожа синей рукавицей свою ватную бороду. «Дети, надо вести себя хорошо!» Важно изрек он наконец и, смягчив голос, ласково спросил. «Ну, а кто у нас следующий?» Когда очередь дошла до меня, я отказался читать стихи. Молча стоял, набычившись. Не хотелось угождать этому переодетому Деду Морозу, делать то, что он говорит, и особенно делиться с ним стихами, которые мне были так дороги. Но подарок глупого пластмассового зайца мне всё равно вручили. Потом вызвали Князева, и он объявил, что расскажет стихотворение про чертей, Не успела воспитательница в страхе закрыть рот рукой, как Князев с выражением уже декламировал. «Черти в озере купались, черти жопами толкались, черт чертенка толканул и чертенок утонул». «Мы все загоготали», — Лариса Павловна, закусив нижнюю губу, подскочила к нему, схватила за руку и потащила в сторону двери, которая вела на лестницу. Князев упирался и ныл но «Ну, ларис павна но ну, другие стихи которые я знал все рассказали это меня папа научил папа научил вот мы папу твоего сюда и вызовем и узнаем говорила ему ларис павна через секунду они исчезли за дверью у князева папа с пятницы пьяный доложил антон коптюк переодетому деду морозу